Она сказала, что практически не видела Антиба. За исключением крепостных валов, пляжа и маяка, вот ей и повел ее узкими боковыми улочками, где на окнах, как в Неаполе, висит выстиранное белье, и с тротуара можно заглянуть в маленькие комнатушки, битком набитые детьми и внуками. Там, где когда-то жили дворяне, на дверных арках красовались каменные гербы, дорогу загромождали бочки с вином, на мостовых дети играли в футбол. В комнатке на первом этаже мужчина разрисовывал ужасную керамику, которая потом отправлялась в Валлури для продажи туристам. Пятнистые розовые лягушки, муаровые рыбы и свиньи копилки. «Давайте вернемся к морю», — предложила она. Мы вернулись к жаркому солнцу, освещавшему бастион, и вновь у меня возникло желание рассказать ей о своих опасениях, но я промолчал представив себе, как она будет смотреть мне в глаза, не понимая, о чем я толкую. Она села на стену, ее длинные ноги в обтягивающих черных брючках свесились вниз, как рождественские чулки. Я не жалею, что вышла замуж за Питера. А мне тут же вспомнилась песня Эдит «Я ни о чем не жалею». Типичная фраза из тех, что поют или произносят с вызовом. «Вы должны увезти его домой», — с трудом произнес я, но подумал. «А что бы произошло, если б я сказал? Вы вышли замуж за человека, который любит только мужчин, и сегодня он отправился на пикник со своими дружками. Я на 30 лет старше вас, но, по крайней мере, всегда предпочитал женщин. Я влюбился в вас» и мы можем провести вместе несколько лет, о которых у вас останутся хорошие воспоминания, когда вы уйдете от меня к более молодому мужчине. Но только и выдавил. Он, должно быть, скучает по родным краям и прогулкам верхом. Хочется надеяться, что вы правы, но в действительности все гораздо хуже.